188. Концентрационные лагеря – Освенцим, Треблинка, Терезенштадт. Уничтожение евреев было окончательной, но не единственной целью Гитлера в его войне против них. Прежде чем их убить, он жаждал подвергнуть их пытками и глумлениям. Вот сделанное бывшим узником концлагеря Довом Фрайбургом описание типичного лагерного дня. Оно в той же мере, что и любой документ, позволяет глубже заглянуть в душу Гитлера и тех немцев, которые его поддержали в этом. Я расскажу лишь об одном дне, самом обычном, во многом таком же, как любой другой. В тот день я занимался уборкой сарая. На потолочную балку был подвешен зонт. Эсэсовец Пауль Гроу приказал мальчику снять его. Мальчик полез наверх, но добравшись до потолка, сорвался. Расшибся при падении. Гроу наказал его 25 ударами ремня. Он был доволен тем, что случилось. Подозвал другого немца и сказал ему, что обнаружил среди евреев парашютистов. Нам было приказано лезть к потолку одному за другим. Большинству это не удавалось. Они падали, ломали ноги. Немец Барих листал их ремнем, избивал и пристреливал. Этой забавы для Грова оказалось недостаточно. Вокруг было много мышей. каждому из них нас было приказано отловить по две мыши. Он отобрал пять заключенных, велел им спустить штаны, и мы набросали в них мышей. Всем приказал стоять по стойке смирно, но те не сумели замереть, не шевелясь. Их склистали ремнями. Но это было мало Гроу. Он подозвал еврея, заставил его пить спирт, пока тот не свалился замертв Нам приказали вложить его на доску, поднять и медленно идти, распевая похоронную процессию. Это описание одного обычного дня, а многие из других дней даже бывали хуже. Самый крупный из концентрационных лагерей, куда направлялись евреи, находился неподалеку от польского города Освенцин, по-немецки Аушвиц. Подсчитано, что в этом лагере отравлено газом около полутора миллиона евреев. Как только заключенные вступали в этот ад, то первое, что бросалось им в глаза, был гигантский лозунг «Arbeit macht frei» – «Работа делает свободным». Это была циничная попытка убедить пребывающих в заключенных, что нацисты не питают никаких злых намерений по отношению к ним. В действительности, подавляющее большинство евреев, которые читали эту надпись, оказывались убиты в первые же 24 часа. Почти сразу же после прибытия нацисты выстраивали их в ряд напротив врачей, которые быстро отправляли каждого направо или налево. Самым гнусным из этих врачей был Йозеф Менгеле. Налево шли старики и дети, все, кто выглядел больным или ослабшим. В последующие часы их закрывали в гигантские комнаты без окон, известные как газовые камеры, пускали туда ядовитый газ-циклон «Б». В течение нескольких минут Все люди в комнате погибали от удушья, хотя предсмертная агония затягивалась из-за того, что нацисты из экономии использовали минимальное количество газа, способное убить. Подсчитано, что нацистам газ обходился примерно в две трети пенни на каждого убитого еврея. Как заметил раввин Ирвин Гринберг, находившийся под властью нацистов европы жизнь еврея стоила меньше одного пенни. Тем, тем тех евреев, которым посчастливилось попасть направо немцы направляли на работу. Условия их содержания были невыносимыми. Большинство выматывал непосильный труд, и ослабевших немедленно отправляли в те же газовые камеры. Те узники концлагерей, кому удалось выжить, как правило, попали туда на заключительных этапах войны. Не все концентрационные лагеря были лагерями смерти, подобными Аушвицу и Треблинке. Некоторые из них были лагерями трудовыми, хотя обращения с заключенными и условия работы там были ужасающими. Направление заключенного в трудовой лагерь Было часто равнозначно смертельному приговору. Евреев, которые умирали в нацистских лагерях, не хоронили. Вместо этого их тела ежедневно сжигали тысячами в гигантских крематориях. Надо сказать, что устойчивая ассоциация между кремацией и лагерями смерти одна из причин, в силу которой многие евреи до сих пор с отвращением воспринимают кремацию покойников, не говоря о том, что она вообще запрещена по еврейским законам. Еврейских рабочих, которых заставили бросать трупы в печи крематория, зачем очищать печи от пепла, самих убивали через несколько недель или месяцев после этой отвратительной работы. Нацисты не желали иметь живых свидетелей своих преступлений. В некоторых лагерях узники уничтожались почти в полном составе. Подсчитано, что в Треблинке убито было примерно 870 тысяч. Лишь около 70, тысяч, 70 остались в живых. Менее одного человека на каждые 12 тысяч убитых. Один из концентрационных лагерей Терезинштат занимает особое место. Он относился к пригодным для жизни лагерям, потому что нацисты сделали его показательным. 23 июля 43 года они даже разрешили представителям международного Красного Креста осмотреть лагерь с тем, чтобы убедить их, что с евреями здесь вовсе не обращаются дурно. Готовясь к этому визиту, нацисты отправили многих заключенных в Освенцию, чтобы лагерь не выглядел переполненным. Кроме того, они соорудили показные магазины, кафе, отделение банка, школу, разбили цветники. Разумеется, что время визита заключенные получили значительно лучшее питание, чем обычно. Узники, естественно, не имели возможности поговорить с представителями Красного Креста с глазу на глаз и поведать им о подлинном характере обращения с ними. Зато нацисты, как правило, давали узникам и концлагеря приличную пищу в дни постов в Йом-Кипур, И 9 авгу для них было психологически важно заставить евреев нарушить свои самые сокровенные традиции. Хотя еврейский закон в такой ситуации разрешает заключенным есть, поскольку соблюдение посыл. соблюдением поста они рисковали своей жизнью. Неожиданно большое число узников отвергало угощение нацистов. Когда союзники освобождали лагеря, Они пришли в ужас при виде изголодавшихся, ставших живыми скелетами узников. Охваченные жалостью солдаты часто давали заключенным по многу пищи, и это было тоже трагической ошибкой. Многие умиравшие с голоду с жадностью бросались на настоящую еду, которую видели впервые за много лет. Их желудки не выдерживали. Так тоже умирало несколько тысяч человек. Верховный главнокомандующий армии и союзников Дуайт Эзенхауэр Заставил немецких мирных граждан, живших неподалеку от лагерей, раскапывать могилы, в которых обычно лежали тела тысяч евреев. Горожане неизменно заявляли, что они не имели ни малейшего представления о том, что творилось в лагерях. Однако уже давно доказано, что это была ложь. Евреи не были единственным народом, который нацисты отправляли в лагеря. Там убито было множество цыган. Однако отношение нацистов к цыганам было менее последовательным. Некоторые цыгане даже служили в немецкой армии. В концлагеря попадало много гомосексуалистов. А из числа политических оппонентов нацистов – христиане и коммунисты. Многие из них также были убиты нацистами. Я не использую здесь обычное выражение «уничтожены», которое употребляется, когда речь заходит, об убийстве заключенных нацистами. Немцы выбрали это слово, чтобы показать, что перед ними не человеческие существа, а какие-то крысы, которых не убивают, а уничтожают. Хотя евреи испытывают обиду за Ватикан, на Ватикан за то, что они почти не протестовали против бесчеловечного обращения с евреями, следует отметить, что столь же мало Ватикан сделал для того, чтобы помочь собственным католическим священникам, попавшим под власть нацистов. В 1988 году группа католических монах-кармелиток основала монастырь в Освенциме, чтобы молиться за души убитых здесь. одно из них была католическая монахиня Эдит Штайн, еврейка, которая приняла католицизм и вступила в орден кармелиток. Штайн была убита не за то, что была католичкой и монахиней, а потому что в жилах ее текла еврейская кровь. Сегодня невозможно точно посчитать, сколько евреев убито в концентрационных лагерях. Число их также велико, хотя мы знаем, что общая цифра в 5 миллионов, впервые предложена знаменитым охотником за нацистами преступников, Шимон Визенталь преувеличена. Визенталь позднее признавался, что стремясь привлечь интересы неевреев к катастрофе, он сделал особый акцент на ставших ее жертвами неевреев. Число сознательно убитых нацистами неевреев намного меньше 5 миллионов. Концентрационные лагеря остаются впечатляющим символом бесчеловечности, которую люди способны проявлять по отношению к своим собратьям, таким же человеческим существам.